Утро встретило меня злобными солнечными лучами, бьющими прямо в лицо. И как так получилось? Я приподнялся, открыл глаза, но тут же зажмурился. А Яна!» — злобно прорычал я, перевернувшись на другой бок. «Конечно же, просто так солнечный свет не может попасть на меня. Окно находится выше моей кровати, да и лежу я рядом со стеной. Но мстительная сестренка придумала выход». Поставив на тумбу, что напротив окна свое небольшое зеркальце на подставке, повернула его так, чтобы солнечные лучи отражались прямиком на мою подушку. И чем выше поднималось солнце, тем ближе лучи подбирались к лицу. «Зараза! Вот неугомонная девица! Да еще и озабоченная к тому же!» От этой мысли сон как рукой сняло. «Чёрт! Вчерашний разговор! Она же практически прямо намекала, что ее ко мне влечет. Или я что-то неправильно понял!» Если ей подыграть, не сочтёт ли она меня извращенцем? А если не подыгрывать и оставаться таким же холодным и безразличным, то она вновь разозлится и расстроится». «Ммм, вашу ж мать! Как все у тех женщин сложно! Она права, у нас проще, либо да, либо нет. Никаких полумер, от этого только хуже. И что мне теперь делать?» Ответ пришел сам собой. «Сперва надо встретить Мику. Сколько времени?» Вскочив с кровати, схватил телефон. Пол девятого. Хорошо, значит, еще есть достаточно времени. Я сразу направился в душ. И вновь горячие струи привели меня и мои мысли в порядок. Я решил выждать момент и поговорить с Аяно более конструктивно, когда отца не будет рядом и никто нам не помешает. Ох, лишь бы это ни во что не превратилось, потому что я для себя еще не решил, как к подобному относиться. Хотя, куда торопиться, еще и подобного не появилось. Выйдя из ванны, направился на кухню. Следовало взбодриться горячим кофе. Благо, он всегда имеется в нашем доме. Но, придя туда, увидел на столе тарелочку со свежими дайфуку, а в кофеварке еще не остывший напиток. Так, я прошелся вокруг десерта, ища в нем подвох. Неужто она так заботливо решила оставить мне завтрак? Уверен, что-то в них спрятано. Вот только что. Или Айена обошлась одним лишь зеркальцем? Подумала, что с меня этого хватит? Ну нет, сестренка хитрая лисица, я ее знаю. И тут у меня заурчал живот. Он будто чувствовал, что рядом еда, и сейчас она отправится в путешествие по пищеводу прямиком к нему. Однако ему было неведомо, насколько коварной может оказаться моя сестра. Я налил кофе, добавил сливки и сделал глоток. Горячий напиток пронесся по не согревая своим теплом. Вернувшись к столу, взял первый попавшийся дайфуку и надломил его. Да, это не совсем удобно, так как они несколько вязкие. Зато я узнал, что внутри и довольно хмыкнул. Бобовая паста? Либо сестренка меня пожалела, либо мне просто повезло. Ну да ладно, начнем с него. Второй и третий оказались тем же составом. А вот четвертый уже отличался, но не сильно. В нем оказался земляничный джем. Тоже весьма приятная штука. Уплетая десерты, совсем забылся. Поэтому, когда раздался звонок в дверь, я вздрогнул от неожиданности. Кого там принесло? Мика еще рано приходить. Да и вряд ли она после вчерашней попойки, а я в этом практически не сомневался, сможет выбраться из постели раньше полудня. Я в халате и шлепках направился к двери. Стесняться? Кого? Это, скорее всего, посыльный. А я на что-то заказала вот и пришел заказ. Но, открыв дверь, несколько удивился. «Мика?» «Ой!» Смутилась рыженькая малышка, застав меня в таком виде. «Я не вовремя?» «Я думал, что ты сегодня отсыпаться будешь», честно ответил я и пожал плечами. «Но проходи, конечно». Пропустив девушку, прикрыл дверь и повел гостю на кухню. «Будешь кофе?» Предложил ей. «Не откажусь от чашечки». На ней, как и вчера, было жёлтое платье с рюшечками по краям, что еще больше делало ее похожей на ребенка. Поставив перед ней кружку, подвинул тарелку с дайфуку. — Угощайся, сестра сама готовит. — Ух ты! — радостно воскликнула та и схватила десерт. Но, закинув его в рот, скривилась, однако проглотила и посмотрела на меня извиняющимся взглядом. — Прости, Изаму, но я, наверное, больше не буду. — Что такое? Я сразу убрал вкусности. С чем тебе попалось? — Кажется, копченый осьминог. — Уф! Выдохнул я и хлопнул по столу. Вот же стерва, все таки решила меня подставить. «В каком плане?» — не поняла Мика, запивая хитрый дайфуку. «Да есть у нас одна причуда», — я присел напротив и рассказал о нашей игре. В конце истории на лице Мика появилась довольно улыбка. Вот и вчера решили так посмеяться, но я не думал, что сестренка устроит мне такое веселое утро. «Она молодец!» — весело ответила девушка. «Не спорю», — кивнул я и поднялся. «Ладушки, пойдем ко мне, надо работать». «Согласна». Мика оставила кружку и направилась следом за мной. Когда мы поднялись в мою комнату, то я сразу извинился. «Эм, не успел убраться перед твоим приходом, вчера занят был». «Да ничего страшного», — отмахнулась рыженькая с тем же светящимся лицом. «У меня тоже иногда такое бывает». «Ну хорошо», — я указал на кресло устало. «Ты пока присаживайся, а я схожу и переоденусь. А то неприлично вот так перед гостей». Но стоило мне только сделать шаг к двери, как Мика схватила меня за халат. И заму. Девушка немного смутилась, но взгляд от меня не отводила. «А ты можешь сделать это здесь?»